Для уфологов осталось тайной, сколько же всего было реальных участников в эпопее Говарда Менджера. То ли само явление наловило свою старую психологическую игру. Что-то внушая обществу, нашествие на Луна Хайт Бридж происходило словно по сценарию, изложенного Менджера в его лекциях. То ли могущественный комитет Majestic 12 через подчиненное ему военное ведомство проводил какой-то свой эксперимент над обществом. Или то и другое вместе. В самый кульминационный момент рекламной акции, когда цель была достигнута, Нужные идеи в общественном сознании посеяны, кто-то сказал контактёру стоп, и тема начала работать на саморазрушение, чтобы ни в коем случае не выйти на уровень официального, научного и государственного признания, при стольном внимании и серьёзного изучения. В откровениях данных говору менеджера об армагеддоне, глобальном сражении за души землян и о загадочной тёмной группировке, с которой добрые инопланетяне находятся в состоянии войны, что-то уже не являлось новостью, а что-то было очень даже свежим открытием. Понятие Армагеддона за десятилетия до этого было освещено в книгах, полученных от посвященных Центрально-Азиатского Центра, называемого в буддийской традиции Шамбалой. Согласно им, решающая битва сил, света и тьмы, добра и зла на земле подготавливалась в течение сотен и тысяч лет, началась в середине 30-х годов XX -го века, И сражения, происходящие в земном мире, в противостоянии адептов правой и левой тропы, являются отзвуком Армагеддона, развернувшегося в околоземных тонких мирах. Понятие Армагеддона прозвучало в лекциях контактёра Говарда Менджера вместе с рассказами о пришельцах из космоса. И теперь в теме битвы появляются новые подробности. Тёмная группировка, владеющая тайнами магии и психологии, орудует на Земле среди землян, а противостоят ей инопланетяне. И всё это вместе, включая сам Армагеддон, было позднее дискредитировано саморазоблачениями Менджера. Каждый, кто стал очевидцем этих событий, мог выбирать на свой вкус одну из двух истин в кавычках. Инопланетяне, как космическая полиция воюют со злом на Земле или другую. Все эти Армагеддона и инопланетяне чушь собачья, завравшегося шизофреника. Выбирать приходилось, как говорит пословица, между харемом и реткой. Это самый стандартный приём из практики гипнологов давать человеку иллюзию выбора, как будто кроме двух предложенных вариантов нет больше ни одной другой возможности или истины. По такому принципу, например, проводится предвыборная президентская кампания в Америке. Называется это нейролингвистическим программированием. Тому, кто проходит с помощью него обработку, не нужно впадать ни в какой транс. В данном случае контактёра кто-то использовал. Он не был сам создателем своего мифа точно так же, как в конце XIX века Уоллис Тиллингс, сыгравший роль изобретателя неопознанных самолётов, круживших над Америкой. Менджер в результате этой истории потерял уважение в глазах людей, потерпел крах и у рекламный бизнес, и ему пришлось переехать жить на новое место, где он уже еле сводил концы с концами. Зато через него, одного единственного человека, загоревшегося энтузиазмом от показанных ему инопланетных чудес, Возemnившего себя пророком новой эры было проведено мощное психологическое воздействие на миллионы людей. 3 декабря 1967 года американский полицейский Херп Шермен из Эшленда штата Небраска во время обычного патрулирования в половине 3 ночи увидел впереди на дороге нечто большое с мигающими огнями. Переключил фары машины на дальний свет и наблюдал, как объект набрал высоту и скрылся в ночном небе. Шермен вернулся на пост и записал в журнале: Видел летающую тарелку на перекрестке дорог номер 6 и 63. Хотите верьте, хотите нет. Событие казалось бы рядовой с уфологической точки зрения. Ничего не успел заметить, ничего не успел узнать. И оно осталось бы таковым, если бы с Шермером не провели сеанс регрессивного гипноза.